смогут воспрепятствовать этому, Алексей оказался в окружении разъяренных и впавших в панику сановников, чей гнев мог бы обратиться против него, если бы он стал настаивать на личной встрече с Никоном. Алексей не выдержал нервного напряжения и сдался. Вместо царя перед Никоном предстала делегация, состоявшая из князей, Никиты Адоевского и Юрия Долгорукова, Окольничего, Родиона Стрешнева, и Идьяка Алмаза Иванова, Спросивший от имени царя О причине его приезда в Москву И передавшие ему приказ царя Немедленно уехать. Ничего не объясняя, Никон вручил им письмо царю. Делегаты резко возразили — что они не уполномочены царем принимать какие бы то ни было письма, и возвратились во дворец. Вскоре они вернулись, чтобы сообщить Никону, что царь позволяет им взять письмо, но повторили приказ о немедленном возвращении в Воскресенский монастырь. Письмо Никона принесли во дворец и прочитали царю в присутствии и иерархов, и бояр Никон писал в нем, что прежде чем покинуть Воскресенский монастырь, он постился и молился Богу четыре ночи и три дня. И ему явился святой Петр, чудотворец, приказав отправляться в Успенский собор. Зазыкин, том 2, страница 236, Соловьев, том 11, страница 246, 247. Письмо Никона не принесло никакой пользы. Бояре еще раз вернулись к Никону и приказали ему уезжать безотлагательно. Опального патриарха сопровождали в своих санях до предместий Москвы окольничий Дмитрий Долгоруков и Артамон Матвеев. Перед тем, как расстаться, Долгоруков сказал Никону, «Великий государь поручил мне спросить тебя, святейший патриарх чтобы ты дал ему свое благословение и прощение. Никон ответил, — Бог простит его, если все это — не последствия его смуты. Долгоруков пришел в замешательство. Какой смуты? — спросил он. — Неужели ты не знаешь, что я получил известие? — ответил Никон. Когда Долгоруков доложил о словах Никона царю, Алексей немедленно послал митрополита Павла Крутицкого, чудовского архимандрита Иоакима, Родиона Стрешнева и Алмаза Иванова вслед за Никоном, чтобы забрать у него то письмо, о котором он упоминал. Делегаты перехватили Никона на его пути в монастырь. Он отказался передать им письмо но пообещал переслать его царю из Воскресенского монастыря через собственного посланника, что и сделал. Царь показал письмо боярам. Зюзина допросили, и он признался, что в тайне переписывался с Никоном еще до отправления последнего письма. Когда ордена Нащекина и Матвеева спросили по поводу письма Зюзина, они стали все отрицать. Этого вполне можно было ожидать. Если бы они поступили иначе, это бы означало замешанность в деле не только их самих, но и царя. В их отречение вряд ли следует верить, поскольку помимо остальных обязанностей Матвеев отвечал за стрелецкие дела. Без намека со стороны Матвеева офицер, командующий стрелецкой стражей в Воскресенском монастыре, никогда не позволил бы Никону отправиться в Москву. Под пыткой Зюзин признался, что его заявление о роли ордена Нащекина и Матвеева было ложным. Он знал, что это был единственный путь спасти свою жизнь. Боярская дума приговорила Зюзина к смерти, но царь смягчил наказание, приговорив его к высылке в Казань и конфискации имущества. Соловьев, том 11-й,